Меня зовут Варвара. Я официант 20 уровня. Всю свою жизнь я мечтала об одном – получить шестой уровень владельца кофейни и свалить с неблагополучного района. Я была очень близка к своей цели, когда в мою жизнь ворвался он. Незнакомый парень утверждает, что вся моя жизнь – лишь компьютерная игра, а он – мой бывший.